Я медленно подошел к любимой женщине и, чуть наклонившись, нежно прижался своей трое суток небритой щекой к ее гладкой, загорелой коже. И сразу же ощутил ни с чем не запах подаренных мной Рамоне всего неделю назад французских духов клема. «Ты моя маленькая проказница!» Я ласково поцеловал ее в самую мочку уха. «Где ты была, когда я звонил тебе? В Москве? И что же ты здесь делала?» «Встречала тебя», — не моркнул глазом, нашлась Рамона, и еще крепче прижалась к моему мятому черному пиджаку, в этот момент больше похожему не на эксклюзив Кардена, а на залежалый на американских складах прошлогодний секонд-хенд». — Ну и как тебе нравится предложение господина генерала о бессрочном отдыхе под пальмами? По-моему, вы и без меня уже неплохо обо всем договорились. — А ты? Разве ты не договорился? Рамона с надеждой взглянула мне в самые глаза, и я немедленно утонул в этом бездонном голубом океане. И не думая об этом, я никуда не хочу уехать. Даже если мне предложат... посмертно заменить самого султана Брунея. Часть двадцатая. В этот год лето выдалось особенно жарким. Солнце вот уже одиннадцать недель подряд палило просто нещадно, и столбик термометра не опускался ниже тридцати пяти градусов даже ночью. Примерно в это же время в большинстве восточноевропейских стран На небе висели огромные грозовые тучи, и без конца лил дождь. И неудивительно, что сорок из пятидесяти мест, имеющихся в моем маленьком отеле на берегу Средиземного моря, были заняты туристами из Польши, Прибалтики и России. Большинство из них впервые покинули границы своей страны и пребывали сейчас в состоянии близком к экстазу. Все они сегодня отправились на однодневную теплоходную экскурсию на остров Крит, который намертво засел им в память, как место, где снималась, набившая мне оскомину еще в Москве, реклама шоколадки Баунки. Райское наслаждение. Я сидел под солнцезащитным козырьком возле бассейна и отрешенно наблюдал, как где-то на самой линии горизонта, Медленно проплывает большая океанская яхта. Рядом со мной на белом пластмассовом столике стоял уже успевший нагреться коктейль из мандаринового сока с водкой и лежал не подававших целых два часа ни единого звука маленький радиотелефон Нокио. Уже ровно неделю я постоянно ношу его с собой. Изо всех в данный момент отдыхающих в отеле туристов сейчас остались только двое остальные ли уехали и на экскурсию или взяв на прокат открытый джип угаили в столицу острова коссиюию где в отличие от сонной и жаркой ларнаки кипела настоящая жизнь с многочисленными клубами ресторанами шикарными дорогими магазинами и тысячами автомобилей и все это несмотря на суету и взмывающие в самое небо многоэтажные коробки из стекла и бетона. Просто утопало в зелени. Когда-то я удивлялся, впервые заметив спокойно растущие в самом центре города мандарины, лимоны и апельсины. Когда это было? Я достал из кармана шортов чистый носовой платок и вытер выступившие на лбу капельки пота. От жары не спасали ни солнечный навес над головой, ни приятная прохлада кондиционера, пробивающая сквозь открытые стеклянные двери отеля, рядом с которыми я сидел. Но не только жара была в этом году странностью природы. В конце концов, это все-таки Кипр, а не Москва и даже не Сочи. Средиземное море было на удивление соленым. Неизвестно, с чем связано такое явление, но так или иначе все отдыхающие уже испытали его на себе. В первый же день после приезда пораженные окружающие изо всех сторон красотой и экзотикой, они шли купаться на пляж, но потом возвращались, мылись под душем, и все оставшиеся до окончания тура дни предпочитали принимать водные процедуры не на Средиземном море, а расположенном прямо перед отелем в 25-метровом открытом бассейне, где вода была не только идеально чистой и совершенно пресной, но и на несколько градусов холоднее, чем в море, что тоже немаловажно, учитывая показания термометра. Сейчас бассейн был практически пуст, если не считать парочки пятидесятилетнего российского бизнесмена, с молодой подругой, едва не раздевающих друг друга у противоположной от меня стороны. Бизнесмена звали Андрея Лившиц. Он владел нефтеперерабатывающим заводом где-то в Сибири. Незадолго до его приезда я уже знал о нем больше, чем он сам. Я взял в руку бокал с теплым коктейлем, грустно подумав о том, что мне не только лень сходить в бар, чтобы заменить его на более холодный, но и лень даже пить его. И тут зазвонил до этого времени тихо лежащий на столике радиотелефон. Я, словно ястреб, мигом схватил его и, включив линию, тотчас приложил к уху. — Аллоу, хозяин, это я, Карим. Я узнал голос дока, работающего у меня в медпункте. Вот уже целую неделю он почти безвылазно дежурил в одной из лучших клиник ханикосии. — Ну, поздравляю вас, наконец-то все позади. Грек, похоже, был взволнован не меньше, чем я. Кому понравится шесть дней сидеть в заперки, пока другие наслаждаются замечательной погодой. — Алло, вы слышите меня? — Ну, говори быстрее. Я с такой силой сжал хрупкий телефон, что он заскрипел. — Кто? — У вас сын хозяин. — Сын. «Ровно четыре килограмма, настоящий богатырь!» Карем не скрывал, нахлынувших на него эмоций. «Госпожа Рамона чувствует себя хорошо и передает вам привет. Спрашивает, когда сможете навестить ее и мальчика. Алло, хозяин, вы слышите меня? Алло, алло!» Я сидел, держа в одной руке телефон. А в другой теплый мандариновый коктейль, блестящими от солнца глазами, смотрел на проплывающую на линии горизонта белую океанскую яхту. И впервые за последние десять лет с момента вывода войск из Афганистана чувствовал, как по моим обветренным от морского воздуха щекам медленно скатываются одна за другой большие соленые капли. Конец книги читал Сергей Ларионов специально для трекера аудио Конец об кул